Ньютон, как и Декарт, полагал мир машины, действующий в трехмерном пространстве. При этом все события, такие как движение звезд и падение яблок, происходят во времени. Он полагал также, что материя состоит из крохотных твердых частиц, которые подобно планетам движутся по своим траекториям, подчиняясь непреложным законам природы, например, закону гравитации. Любые процессы можно совершенно точно описать языком математики. И если мы располагаем достаточными исходными данными о любом объекте, например, знаем координаты планеты, ее скорость и конфигурацию орбиты, то можем с абсолютной определенностью предсказать его будущее. Увязав такие разные события, как падение яблока и движение планет, Ньютон совершил самую настоящую революцию в естествознании, и связующим звеном между этими явлениями стала сила, в данном случае гравитация. Этот механистический подход вскоре распространился на все науки – астрономии, химию, биологию. И именно такой взгляд на мир нам прививали с детства, хотя есть исключения. Например, научное описание реальности на атомном уровне просто невозможно подать в упрощенном виде. В XVII веке закончился период, когда люди считали Вселенную целостным живым существом, и мы стали воспринимать мир как машину. Пишет Дэниел Монти, доктор медицины. Декарт и Ньютон использовали науку и математику для описания мира неодушевленных объектов. Они углубили наше понимание неживых систем. Декарт очень увлекался. Часовыми механизмами. К сожалению, он и другие ученые применяли модель часов или заводной игрушки к живым системам. Полагаю, что если мы достаточно хорошо поймем отдельные составляющие части системы, это неизбежно даст нам понимание того, как работает система в целом. Возможно, это верно в отношении часовых механизмов, но проблема в том, что мы не машины, не часы и не заводные «Игрушки» Дэниел Монти, доктор медицины. Ньютон и религия. Обратите внимание, сколь бы революционно ни были научные идеи Ньютона и его коллег, в сфере религии они не подвергали сомнению преобладающее мировоззрение своего времени. Они не покидали его пределов. Хотя они ответственны за зарождение радикально новой парадигмы, которой предстояло не свергнуть представления бытовавшие веками сами эти ученые прожили свои жизни в том же средневековом мире, в котором родились, как и их современники, они верили в Бога, архитекторы и строители мира. Вот что Ньютон писал в своей фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии». Эта великолепнейшая система, состоящая из Солнца, планет и комет, могла быть создана только по плану и под руководством некоего разумного и могущественного существа. Это существо управляет всеми вещами, не как душа мира, но как господин всего сущего. Он вечен и бесконечен, всемогущ и всеведущ. Он управляет всеми вещами и знает все вещи, которые есть и могут быть. Я не могу измыслить никакой другой причины, почему в нашей системе есть лишь одно тело, дающее свет и тепло всем остальным телам, кроме той, что это счел удобным автор системы. Словно предостерегая потомков против материалистической философии, которые, по иронии судьбы, впоследствии дали его имя, сэр Исаак Ньютон писал, Атеизм столь бессмыслен и столь ненавистен человечеству, что у него никогда не будет много последователей. Философия, пишет Галилео Галилей, записана в этой великой книге Вселенной, которая всегда открыта нашим взором. Но невозможно понять эту книгу, не научившись сперва понимать язык и толковать буквы, которыми она написана. Она написана языком математики, а буквами служат треугольники, круги и другие геометрические фигуры. Без них человек обречен вечно блуждать в сумрачном лабиринте «Галилео Галилей».